Глава третья. Блондина звали Антрей Гауш. Барон Гауш, если быть точной, он соизволил представиться, когда затягивал в седло впереди себя. Зрелище вышло потешным. Закончилось парой с и н я к о в и ссадиной на коленке. Барон злился, обзывал неуклюжей коровой. Поглядывавшие на нас мальчишки гоготали. Наконец, задрав юбки чуть ли не до пояса, Устроилась в седле и сразу поняла, путешествие выйдет скверным. Антрей оказался в деревеньке случайно, проездом. Захотел выпить Эля, а тут девицу на столе разложили. Он бы глаза отвел, смочил горло и уехал. Только вот девица, то есть я, оказалась рыжей. По обрывкам фраз догадалась, такой цвет, редкость. А еще я напоминала местную принцессу. Сложив два и два, предположила, что намечавшаяся авантюра как-то связана с венценосной особой. От чего-то вспоминался принц и нищий. Предчувствия оправдались. К ночи, когда мы въехали в очередную деревушку, только крупнее предыдущей, у меня болело все, что только могло болеть. Барон не собирался облегчать мучения, даже не придерживал и, судя по поведению, брезговал. Каким чудом не упала, не знаю. Лошадь надолго запомнит девицу, вырвавшую ей половину гривы. Ноги не сгибались, пальцы свело судорогой, зад отбит, ниже пояса все ныло. В довершение бед Антрей бросил меня у Коновези постоялого двора и ушел, что-то недовольно буркнув под нос. Увы, слов не разобрала. Они снова превратились в а бракодабру. Волшебная способность понимать окружающих улетучилась вместе с противным ветерком, забиравшимся под юбки. Холодные же тут ночи. В замке, куда меня забросила незадачливая Тесса, было теплее. К слову, нужно выбрать имя. Вряд ли Татьяна соответствует местным реалиям. Пока тряслась в седле, мечтая о метро. и прочих благах цивилизации придумывала аналоги и остановилась на Яне. Это имя мне давно нравилось, вдобавок короткое. Примерила на себя, мысленно пару раз повторила Яна Яна. Никакого дискомфорта. Вот Татьяна меня назвали в честь бабушки в ту пору, когда еще не гонялись за экзотической модой на Лукреций и г о р и с л а в Обычное имя с историей. Только не мое. Знаете, бывает так, живешь, не раздражает, но чужое. А Яна за одно никто язык не сломает. И вот очередное испытание. С тоской прикинула расстояние до земли. Выхода нет, придется сползать. Только бы не удариться. Лошадь ф ы р к н у л а словно напоминая, пора бы и честь знать. Освободите спину. Может и не решилась бы, но появился конюх, б о с о й в и х р а с т ы й парень со щеткой. Не для пола, разумеется, а для лошади. Такими бока чистили. При виде меня он замахал руками, указывая на дверь, за которой скрылся барон. Мол, ночуют там. Знаю, только до да там нужно добраться. Ладно, была не была. Мешок с картошкой упал бы элегантнее. Я с визгом приземлилась на пятую точку, успев напоследок рвануть повод, за который судорожно цеплялась. Лошадь всхрапнула и в довершение бед чуть не дала копытам в лоб. Запоздала сообразила, ей больно и разжала пальцы. Конюх загоготал, ухватившись за живот. Ну да, ему смешно, а мне не очень. Сижу в с и н и к а х в грязи. Рядом с навозной кучей принцесса-принцессой. Охая кое-как поднялась и заковыляла к крыльцу. Рядом уже зажгли два фонаря. Они покачиваясь отбрасывали тени на драконов, украшавших п р и т о л к у Привалившись к ступенькам, запрокинула голову, любуясь работой безымянного мастера. Небольшие, но какая проработка деталей! Тут впервые задумалась. Какие существа населяют неведомый мне мир? Вряд ли резчик воплотил в дереве свои фантазии. Взгляд невольно обратился в небеса, словно оттуда сейчас спикирует дракон. Разумеется, ничего такого не произошло. Только прикрикнула на зазевавшуюся деваху баба внушительных размеров. Судя по бочонку в руках, служанка. Я опасливо п о с т о р о н и л а с ь И с уважением проводила взглядом квадратную спину. Такая женщина лошадь на скаку остановит, не то, что принесет п и в о из погреба. Из приоткрытой двери послышался взрыв хохота. Замерла, прижавшись к грубой, н а с к о р о штукатуренной стене. Из нее торчала солома, которую добавляли в раствор в сельской местности. Наверняка подмешивали и коровяк. Только сейчас я думала вовсе не о строительных хитростях. Меня обуял страх. Вдруг там повторится прежний кошмар. Я не понимаю ни слова. о дета хуже нищенки, стриженная, словом идеальная жертва. Вступится ли барон? Да и кто сказал, что он там, а не, скажем, заказал еду в комнату? Но не стоят же вечно у порога. И я решилась. Постоялый двор оправдал ожидания. Примерно так я его и представляла. Только без поперечных балок, с которых свисали гирлянды чеснока, пучки трав, а то и вовсе рога. Местные использовали их вместо вешалок. Потолки низкие, маленькие о к о н ц а толком не давали света, зато не позволяли постояльцам сбежать без оплаты. Столы и лавки – все скромно. Еду готовили в другом месте. Видела, как то служанка, то мальчонка лет семи, проворно бегали за дверь. Все относилось в закуток за занавеской, откуда подавальщицы разносили заказы. Их тут две, в отличие от прежнего заведения, симпатичные, стройные, но такие же тихие и скромные. Глаза в пол. Не здравствуйте, не пожалуйста. С другой стороны. О чем с постояльцами разговаривать? Зачем влепать в истории? б а р н о й стойки не наблюдалось, вместо нее лестница, которая вела на второй этаж. Значит, действительно трактир по соседству, хозяин за плату только приносит блюда. А в фэнтези все иначе. Впрочем, с книгами не совпадало многое, особенно по части прекрасных принцев. Вздохнув, сглотнул а слюну. Есть хотелось жутко. Сегодня во рту не было и маковой росинки. Только вот разум подсказывал: Антрей благотворительностью заниматься не станет. Барон обнаружился возле очага. Размеры камина впечатляли, а пустой ныне вертел свидетельствовал, что тут иногда готовили. Наверняка кабанов. Остальное несолидно. Камин огромный. Я могла бы спокойно лечь и вытянуть ноги. Весело потрескивал огонь, прогоняя долетавшую с улицы свежесть летней ночи. Странно, от чего у них так холодно? Днем печет, а вечером хочется накинуть куртку. Заметив меня, барон лениво махнул. Неверя собственному счастью, подошла, садиться побоялась. Он аристократ, маг, я никто. Антрей щелкнул пальцами, и к нему подлетела одна из подавальщиц. Что он ей приказал, не знаю. Но через пару минут на столе возникла тарелка с наваристой похлёбкой. Даже кусок мяса имелся. Похлёбка чуть поостыла, но с голодухи я почти не обратила на это внимания. Отсутствие приборов тоже не смутило. Пила через край. Не хватало специй. Хлеб жестковат. Но с удовольствием вылезала бы глиняную тарелку, так есть хотелось. Разумеется, не с т а л о а то барон в ы ш в ы р н е т на улицу как собачонку. Он пристально наблюдал за каждым движением. Сначала смущалась, потом перестала замечать. В качестве десерта принесли кувшин со странной жидкостью, напоминавшей перебродивший компот. Выпила и поблагодарила за еду, хотя никто не поймет. Антрей ужинал иначе, степенно, важно, хотя тоже руками. Что поделаешь, не придумали вилок. Зато ножом и ложкой дворянин орудовал ловко. Аппетит у него оказался неаристократический. Барон умел сначала свиные ребрышки с подливой, затем принялся за мясо в ягодном соусе, которое подавали с чем-то вроде разваренной репы. Запивал все не вином. Сидром, который я узнала по запаху и цвету. Наконец Антрей вытер губы с к а т е р т ь ю нам единственным ее постили, е л и заговорил впервые за время ужина. Судя по тону, задавал вопросы. н а п р я г а л а память, пыталась р а сфокусировать сознание, но слова по-прежнему оставались а б р а к а д а б р ы Очевидно, организм мобилизовал ресурсы только в стрессовой ситуации, а в о б ы д е н н о й упорно не желал вспоминать сакральные знания. Во всяком случае, прежние озарения приходили под руку с сердцебиением и страхом. Убедившись, что я хлопаю глазами и ничего не понимаю, барон выругался и встал. В нерешительности поднялась следом. Как спросить, где я сегодня ночую? Однако задавать вопрос не потребовалось. Барон потащил к лестнице. За ужин не заплатил. Упиралась. Не люблю, когда незнакомый мужчина ведет неведомо куда, неведомо зачем. Еще и языковой барьер. Может, ужин придется древнейшим способом отрабатывать. Откуда мне знать, что означают длинные сердитые реплики в мою сторону? Вдруг эта лекция на тему бесплатный сыр только в м ы ш е л о в к е Барон действительно втолкнул в комнату, напоминавшую купе, с т о й л и лишь р а з н и ц е й что в ней не было стола, только к о л ч е н о г и й табурет и т о п ч а н заменявший кровать. На него кинули видавшие виды тюфяк. Страшно подумать, сколько всего там обитает. Брр. На табурете стоял таз. В нем а г а р о к свечи в плошке. Вот и все удобства. Никакого душа, туалета, даже элементарной подушки. Вновь что-то сердито буркнув, Антрей отпустил меня и указал на тюфяк. Сложила руки на груди и не сдвинулась с места. Если уж отдавать долги, то в приличном месте, а не среди клопов. Барон страдальчески застонал. Иткнул пальцем мне в грудь, затем вновь указал на кровать и на мгновение прикрыл глаза. А, поняла. Свидание отменяется. Мне тут спать предлагают. Сомнительный номер, кладовка больше, но лучше так, чем ничего. Антрей ушел, оставив одно в темноте. Свеча есть, но чем ее зажечь? Может, у некоторых всегда огниво в кармане. А крестьянка, у которой я стащила одежду, не удосужилась его взять. Ладно, п р и м е н ю дедовский способ. В коридоре висела плошка, простейшая масляная лампа. От нее затеплю фитиль. Страшно, вдруг комната загорится, пока сплю. Но еще страшнее крысы, бегающие по телу. Огонь их отпугнет. Брезгливо о щ у п а л а т ю ф я к твердый. Вдобавок от него воняло. Сомневаюсь, будто барон ночевал в такой же конуре. Эх, выяснить бы, зачем я ему и таинственному лорду Варилю э тоже. Похоже на принцессу. Подменить решили. Только гиблы й номер. Меня за пять минут расколют без знания языка. Выходит что-то другое. Пошарив рукой в темноте. н а щ у п а л а таз и агарок. Вышла в коридор и осуществила задуманное. Внизу еще гуляли, шумная компания, то ли праздновала день рождения, то ли просто пила за встречу. Немного послушала и решила лечь спать. Заняться все равно нечем, а в средневековье вставали рано. Не хочу завтра с просонья упасть с лошади и разбить голову. Дверь запиралась на хлипкую щеколду. Вертела ее так и э д а к но она не желала выдвигаться полностью. Даже выбивать не надо, только посильнее толкни. И нож в трактире остался, никакой защиты. Покосившись на р а с с о х ш и е с я доски, несколько раз повторила: со мной ничего не случится. Утверждают, будто мантры помогают. Вот и проверим. Господи, ну и вонь! Сколько немытых лесорубов ночевала на моей постели? На другой нет. Пришлось перебороть брезгливость. Надеюсь, клопы все же ушли в гости господину Антрею, а то поспать вряд ли удастся. Не помнила, как задремала, свернувшись калачиком. Проснулась уже ночью, когда голоса внизу стихли. Тело чесалось. Хотелось в туалет, таки покусали паршивцы. Ненавижу сельскую средневековую жизнь. Надеюсь, блондину тоже плохо. Сомнительное, но утешение. Огарок мигал, но еще не успел погаснуть. Ума не приложу, как его не о п р о к и н у л о От кровати до табурета меньше метра. Села, е ж а с ь от ночной прохлады. Она проникала сквозь щели. Заползала под одежду. Удобства во дворе нечего и думать, будто хозяин расщедрился на канализацию. Почесавшись, взяла п л о ш к у и отправилась в скорбный путь. Ночью постоялый двор казался д е к о р а ц и я м и к фильму ужасов: пляшущие тени на стене, скрипучие доски. Единственный источник света мой агарок. Атмосферу портил з ы ч н ы й храп, доносившийся откуда-то справа. Хихикнула при мысли, что это сопит сиятельный маг. В коридор выходило пять дверей. Моя самая дальняя от лестницы в своеобразном тупичке, образованном изгибом коридора, огибавшего дымоход. Кирпичная кладка хранила тепло, и я, обняв ее, немного погрелась. До лестницы добралась благополучно. б е с сонницы и лунатизмом никто не страдал. Дальше пришлось стать предельно осторожной. о г а р о к догорел, и я спускалась в темноте, вцепившись в шаткие перила. Спасибо полной луне, пусть окошки в зале внизу маленькие, но проникавшего сквозь них света хватало, чтобы наметить контуры предметов. Входную дверь на ночь запирали. С За совом пришлось повозиться, не предназначен он для хрупких женщин. Закралось подозрение, что только я бегаю наружу в кустике, другие исправляют нужду иначе. В камин, услужливо подсказал внутренний голос. Шутки шутками, а очаг разом потерял очарование. Действительно, читала когда-то о предках любителей портить подъезды. Но вот и улица. Свежий ветер пахнул в лицо, принес речную свежесть. И аромат ночных цветов. Озираясь, добралась до конюшни и за ней сделала свое дело. Оправив юбки, собиралась вернуться, когда заметила зеленые глаза. Сначала приняла их за кошачьи, спокойно направилась обратно к входной двери. Но потом сообразила, таких огромных кошек не бывает. В горле пересохло. Я очень медленно повернулась. Ожидая столкнуться лицом к лицу с волком, но за спиной никого не оказалось. Привиделась, только слишком тихо. Даже лошади не фыркают, собаки не лают. Какая деревня без мохнатых охранников! На крыше сарая мелькнула смазанная тень и столь же стремительно пропала. Попятившись, я споткнулась и едва не растянулась у повозки с сеном. Инстинкт подсказывал: беги, и я не стала противиться. Словно нож масла тишину прорезал крик. Что-то хрустнуло, булькнуло. Волосы на теле встали дыбом, когда я сообразила. Кричал человек. Тот самый конюх, мамочки. Никогда прежде я так быстро не бегала, и надеюсь, не побегу, потому что не желаю вновь услышать леденящий кровь вой. Захлопнула дверь и, навалившись, задвинула засов. Руки дрожали. Мне не показалось, я действительно видела огромный волк с человеческими руками стоял на задних лапах и выл на Луну. Глаза горели зеленым. От ночного спокойствия не осталось и следа. Постоялый двор стремительно просыпался. з а м е л ь к а л и огни на лестнице. Из комнат высыпали постояльцы, среди них и барон. Он выгодно отличался от прочих, выскочил не в длинной рубашке на голое тело, а полностью одетым с оружием на голо. Где-то причитала, скулила женщина. Вторая, одна из подавальщиц, испуганно льнула к кавалеру, с которым провела ночь, пока еще толком не понимая, что происходит, попятилась и опрокинула скамейку. Она с грохотом повалилась на пол. И тут дверь сотряс удар. Могла поклясться, доски треснули, словно в них вонзили багор. Затем еще и еще. Когти. Характерный след от пятерни, пугающий, зиял в мигающем свете. Хозяева и постояльцы д подсуетились, стащили все плошки. Быстро сориентировавшись, Антрей принял командование. Отредил мужчин организовать оборону. На одевание времени не осталось. Они ринулись за к о л ю щ е режущим оружием, как есть. Кто наверх, оберегать комнаты, кто к окнам и двери. Страшные удары не повторялись, но парализованная страхом я не могла отойти от двери. Мамочки, кто же там? В том, что оно плотоядное и недружелюбное, не сомневалась. Барон, перепрыгивая через ступеньки, слетел вниз и о т т а щ и л от двери, обозвав б е з м о з г л о й д у р о й Не обиделась, порадовалась, понимаю. Сначала только отдельные слова из отрывистых приказаний, затем целые предложения. Как к к кто это? Дрожащей рукой указала на следы когтей. Зверолюди. Снизошел до ответа антрей. Он деловито в з в о д и л ручной арбалет, который с поклоном принес хозяин. Сам он пользоваться оружием не умел. Из б и в ч и в о г о объяснения поняла, досталось в качестве платы от постояльца. Вот, ваша милость, спрашивали, нет ли чего? з а и с к и в а ю щ е произнес мужчина. Барон окинул владельца постоялого двора презрительным взглядом. Не согласна. Не всякий обязан уметь и капусту шинковать, и мечом махать, и тетиву натягивать. Вот, позаботься. Меня толкнули в объятия стушевавшегося хозяина. Головой о т в е ч а е ш ь девчонка ценная. Ценная значит. Только почему говорил в третьем лице, как о вещи? Однако разборок устраивать не стала, поспешила за провожатым к лестнице. Там каморка есть, пересидишь. Не успела. Зазвенело стекло, и в обеденный зал просунулась волосатая рука. Она р а з а в два превосходила человеческую. Гладкая серая шерсть, когти размером с овощной нож, которые вспороли трухлявую раму как бумагу, и пальцев пять, не как у животных. Истошно завизжала и инстинктивно повалилась на пол. прикрыв голову руками что-то з а с в и с т е л о по ту сторону окна коротко вскрикнули раненный зверолюд в остервенении вырвал раму с мясом подняв голову увидела морду со знакомыми зелеными глазами она просунулась в образовавшееся отверстие с о к р о в а в л е н н о й пасти капала слюна то есть он женщину и конюха да Полными ужаса глазами, не в силах пошевелиться, наблюдала за тем, как зверолюд пытается забраться внутрь. Хоть бы Антрей успел перезарядить арбалет. Увы, это не пистолет, даже не биатлонная винтовка. Барон тоже это понимал и не стал тратить время. Он рыкнул хозяину, чтобы отдал арбалет тому, у кого руки не из задницы, и направился к бесновавшемуся зверю. Сумасшедший тварь разорвет его. Зверолют уже почти внутри. Всего одно движение. Какой же он сильный! Вспоминались американские боевики, о х а л к е и прочих героях комиксов. Только зверолют реальный, а рядом нет Супермена. Тварь походила на оборотня, только о двух ногах и с горбом, из-за чего не могла полностью выпрямиться. Почти лысе, живот с легким п о д ш о р с т к о м гладкая острая морда, полный набор когтей, хвост отсутствовал. Перевалившись через остатки подоконника, чудище изготовилось к прыжку, но совершить его не успело. Сначала я не поняла, что происходит. Барон выглядел беспечным идиотом, решившим подумать об р е н н о с т и жизни. Он остановился примерно в десяти шагах от зверолюда и вытянул руку ладонью вверх, глубоко мысленно ее рассматривая. Едва не н а о р а л а на него, наплевав на разницу в происхождении, мол, делай что нибудь, мужчина! Но замерла с открытым ртом. На ладони Андрея затрепетал лепесток пламени. Он быстро разгорелся, превратился в пылающую сферу. От которой как от солнца болели глаза. Резкое движение и тяжелое тело зверолюда п л ю х н у л о с ь на пол. Барон подбил его в прыжке. Запахло п а л е н о й плотью. Тварь пару раз дернулась и затихла. Словно ничего такого не произошло, барон развернулся, забрал у о с л б е н е в ш е г о хозяина арбалет и двинулся к входной двери, сообразив. Что он отправился в разведку б о е м а значит в зале может стать жарко. Поползла к лестнице. Встать не могла, да и не пробовала. Только о ч у т и в ш и с ь в кладовке, по стеночке выпрямилась. От зала меня о т д е л я л а х л и п е н ь к а я д в е р ц а сомнительная преграда. Если постараюсь, выше бу плечом. Зверолют и подавно. Но другой нет. Зато доски рассохлись. И можно подсматривать. Сомнительное утешение подготовиться к смерти. Снаружи доносились крики, что-то падало, катилось, взрывалось. От вои зверолюдов леденела кровь. Сколько же их там! Когда начало казаться, что ночной кошмар никогда не закончится, дверь укрытия под лестницей распахнулась. От неожиданности не успела отскочить и шлепнулась на пятую точку. Закричать бы, только поздно, наверное. Оказалось не зачем. Все. Барон зашкирку, как котенка, поднял меня на ноги и вытолкал в зал. Он казался абсолютно здоровым, без единой царапины. Только одежда пострадала, местами запачкалась, местами порвалась. Нервно хихикнула. Не пустят в таком виде в приличное общество. Теперь мы оба бродяги. Откуда ты? С места в карьер начал допрос а н д р е й Он уселся на нижние ступеньки лестницы, я осталась стоять, как провинившаяся школьница. Какая разница? Хлюпнув носом, утерлась рукавом. Платка нет, придется забыть о хороших манерах. Давай без вранья. Отмахнулся барон. Сначала я принял тебя за проклятую р о д о м Он указал на мои волосы. Бывает, люди умом трогаются. Но бой неплохо прочищает мозги. Говоришь, ладно, а грамоты не знаешь. т о слишком умная, то ни слова не понимаешь. Опять же, лошадей боишься. о д е т а в чужие обноски? Словом, кто, откуда и как тут очутилась? Понял наконец-то, что и Номерянка. Правда, пока не определилась, радоваться или плакать. Сумрачный антрей излучал недоверие, следил за каждым движением, считал врагом. Некромант забросил. Всегда лучше говорить правду. Его ученица хотела призвать демоницу, а вытащила меня. То есть как вытащила. Нахмурился барон. Нельзя переносить живого человека через пространство. Это первый закон магии. Сказал и осекся. Сболтнул лишнего. Только поздно. Я в курсе наличия магических способностей. Хоть что-то хорошее в моем фэнтези. Почему нельзя? Умрет. Коротко ответил Антрей и поднялся. Там во дворе. Он неопределенно махнул рукой. Подвода. Хозяевам уже без надобности, а ты переоденешься. Стыдно такое страшилище лорду в а р и э л ю показывать. За страшилище обиделась и мстительно напомнила, на кого похоже. Или принцесса тоже не образец красоты? Умоешься, поговорим. Дворяне умели хамить. Пока не доросла. Что за некромант и почему ты живая? Если попала сюда после ритуала, он обвинял, не верил. Впервые жизнь считали недостатком. Имя Мэтра я забыла. Оно вертелось на языке, но никак не давалось. В итоге просто описала дурно воспитанного некроманта и Тессу. Барон внимательно слушал, не прерывал, но и не кивал. Повторяю вопрос про жизнь. Вот упрямый. Но раз ему так хочется, а я в своем мире умерла. Наверное, душа первой по дороге попалась. Антрей рассмеялся. Как у тебя все легко? Великосветская прогулка, а не сложнейшее д е й с т в о н е к р о м а н т и я не просто так запрещена законом. Полагаю, ты встретилась с одним из северных а д е п т о в Я даже не в курсе, куда м э т р закинул. А тут законы. Эти северные а д е п т ы в каком измерении живут? Ваша милость. Что? Не поняла я. В разговоре употребляй ваша милость. Ты мне не р о в н я з а с к р е ж е т а л а зубами, но повторила вопрос по новым правилам. Оказалось, некромант столь же неудачлив, как ученица. Теперь понятно, почему у нее ничего не вышло с таким-то учителем. Ни в каком другом мире я не оказалась. Вернее, для меня мир, конечно, другой. Только любители демониц обитали тут же. Антрей пообещал потом допросить меня с пристрастием, чтобы найти замок и уничтожить его обитателей. Прочие ответы его удовлетворили, имя тоже не вызвало нареканий. После заявлений о вашей милости сомневалась, что им заинтересуются. Но нет, не стал звать свистом. Представилась Яной, как и собиралась. Насколько понял, ты соображаешь только тогда, когда боишься. Барон расхаживал по обеденному залу, не обращая внимания на труп зверолюда и сновавших туда-сюда людей. Они втаскивали раненых. с е л и л и с ь привести помещение в божеский вид. Проблема. Так и быть. Попытаюсь научить. Но запомни, – пригрозил он. Дважды объяснять не стану. Не поняла, так не поняла. Энергично закивала. Пока не выяснила причину столь странного поведения мозга, я на все согласна. А теперь спать. Хлопнул в ладоши Антрей. Нас местные дела не касаются. Можешь не бояться, зверолюди не вернутся. Спать? Он серьезно? Оказалось вполне. Зевнув, барон направился к лестнице. И ведь действительно заснёт. Привычно местные к разным ужасам. А я вот до сих пор не решаюсь повернуться спиной к убитой твари. Какой там сон!